Марта тоже была приглашена в дом Тихомирова. Вид знал, что поддержка этой девушки очень важна и нужна сейчас его жене. К тому же вид чувствовал, что с подругой Роксана в безопасности. Было решено расположиться в большой гостиной. Марта устроилась в кресле. Вид вместе с Рокси на диване, а напротив – женщина. сейчас Когда гостья сняла шляпку и убрала вуаль с лица, было заметно семейное сходство. Рокси всегда была похожа на деда, и, насколько девушка помнила старые снимки, и ее мать тоже. Кем был отец Роксаны, оставалось загадкой. Алина Тихоновна Тихомирова никогда не была замужем. Все, что знала Рокси о своем отце, только имя. Михаил. С рождения девушку воспитывали бабушка и дед, а потом только дед. Рокси нечасто расспрашивала дедушку о своих родителях, наверное, потому что не помнила их или просто знала, что дед ничего не расскажет. И вот теперь выяснилось, что у нее есть мама. Странно все. Можно я сяду ближе? Улыбалась Алина, не сводя глаз с дочери. «Я могу рассказать, где была, чем занималась, если тебе, конечно, интересно». Вид смотрел на новоявленную тещу и хмурился. Но Тром чувствовал, что Тихомирова не так проста. И старик четко высказался на ее счет. Но в то же время вид видел, что Рокси немного ожила, узнав такую новость. Словно очнулась от транса, в котором пребывала последние дни. И, скрипя сердце, Вит кивнул, уступил свое место на диване женщине. Но и уходить никуда не торопился. Застыл рядом, на расстоянии вытянутой руки. И уж точно не собирался оставить дамочку наедине с женой. да «Конечно, интересно!» — кивнула Роксана. Объятия вышли напряженными. Вид отметил, что Рокси не торопилась открываться перед матерью, словно интуитивно не доверяла ей. И это радовало. И все-таки у него очень умная жена. Пусть пока и немного не в форме, горе поглотило ее. Однако вид надеялся, что скоро все наладится. Он постарается чтобы так и было.